Глава 3. Иван остался в деревне. Здоровенный, хмурый он мерил шагами грязную главную улицу, то и дело бросая злые взгляды на гору, с которой он нёсся нескончаемый громовой рокот. Он был похож на медведя, запертого в слишком тесной клетке. Я его прекрасно понимала. Его простая и понятная логика требовала немедленного действия. Найти врага, догнать и как следует стукнуть. А все мои разговоры про лечение страха и травяные припарки, ах, как он выразился, оказались ему глупой болтовнёй и пустой тратой времени. Спорить я не стала. Иногда проще один раз делать, чем сто раз объяснять, почему твой топор тут не поможет. Я тихонько выскользнула из деревни, прихватив свой походный мешок со всякой всячиной. Мне отчаянно нужно было тихое место, уголок, где можно было бы подумать без этого вечного грохота над головой, от которого уже начинали дрожать зубы. Я нашла его довольно быстро, всего в получасе ходьбы от грозового. Небольшую полянку, уютно укрытую от ветра скалистым уступом. По самому ее краю бежал чистый, говорливый ручей. Его веселое журчание было единственным звуком, которым удавалось пробиться сквозь давящий гул красы. «Надо «Вот это просто гениально!» — восторженно пискнул в голове Шишок. Он выкарабкался из-за ворота моей рубахи и уселся на плече, длиловито отряхивая чешуйки. «Сбежать это всех и устроить пикник на природе. Я всегда говорил, что в тебе дремлет дух настоящего гедониста. Так что у нас сегодня в меню вяленое мясо, орешки или те самые сладкие лепешки. Предлагаю начать с лепешек, а мясом закусить. «Это не пикник», — устало вздохнула я, пуская мешок на мягкую траву. «Это полевая лаборатория». Я расстелила на земле свой старый плащ и разложила на нем все, что могло пригодиться. Маленький походный котелок, огнево, несколько пустых склянок и мешочки с сушеными травами. «Лаборатория?» — Шишок скептически оглядел мои более чем скромные пожитки. «Что-то не очень похоже на научное учреждение. Где блестящие колбы, где горелки, микроскопы? Где, в конце концов, буфет с орешками для гениальных ассистентов вроде меня?» «Страх — это яд», — сказала я вслух, пытаясь упорядочить собственные мысли. «Он попадает в кровь, сковывает волю, отключает разум. Этот громобой не пугает людей да и кот, а медленно травит. А если есть яд, значит, где-то должно быть и противоядие». Я отправилась на поиски. Знания, которыми так щедро делилась со мной Аглая, причудливо смешивались в голове с обрывками лекции по ботанике из моей прошлой и такой далекой жизни. Я искала успокоительные травки, сочетая их в особой комбинации — Можно получить правильный состав, своего рода химическая формула спокойствия. Корень валерьяны. Вот оно, самой кромке леса, прячется в тени старых елей. Аглая учила меня находить его по резкому, очень специфическому запаху. Он как раз и будет основой моего зелья. А вот у самой воды целая россыпь ромашки. Ее маленькие белые цветочки с жёлтыми серединками упрямо тянулись к небу, которого почти не было видно за темными тяжелыми тучами. Ромашка — это умиротворение. Она деликатно снимает тревогу. Это второй компонент. Но этого было мало. Валерьян и Ромашка могли и притупить страх, усыпить его на какое-то время, но не избавиться от него совсем. Мне нужно было нечто большее. Мне нужен был стабилизатор, что-то, что, что вернет людям ясность мысли, что станет опорой, когда паника снова попытается сбить с ног. Я подошла к ручью, не раздумывая, зашла в ледяную воду по щиколотку. Вода обожгла холодом, но и вправду прояснила голову. Я закрыла глаза, прислушиваясь к ее тихому шёпоту, перезвону воды, бегущей по камням. «Мне нужен лунный камень. Мысленно попросила я, понятия не имея, услышит ли меня кто-нибудь. Я искала не драгоценность, а символ. Якорь для сознания. Открыв глаза, я стала вглядываться в дно. Галька была серой, темной, совершенно незрачной. Но вот один, один камушек был другим. Идеально гладкий, белый, будто светящийся изнутри мягким молочным светом. Я наклонилась и подняла его. Он был прохладным и удивительно тяжелым для своего небольшого размера. «Ого, какой красивый булыжник!» — деловито оценил Шишок. «Блестит, его можно будет потом продать, а? Или обменять на мешочек орехов. Думаю, на два мешочка». Присев прямо на мокрую траву на берегу, зажав камень в ладонях, я не пыталась влить в него свою дикую силу, как делала раньше, наоборот. Я пыталась вложить в него тишину. Я вспоминала редкие моменты покоя из своей прошлой жизни. Тихий зимний вечер с книгой и чашкой чая, что подождя за окном, когда не нужно никуда спешить, Теплые мамины руки, пахнущие ванилью и корицей. Я вкладывала в этот холодный камень все самое спокойное и светлое, что могла найти в своей душе, заряжая его не силой, а безмятежностью. Когда я закончила, камень, как мне показалось, стал немного теплее. Вернувшись на поляну, я быстро развела небольшой костер. Вода в котелке зажурчала почти сразу. Я бросила туда измельченный корень валерьяны и горсть цветов ромашки, бормочать себе под нос. Так, аж два, вода обыкновенная, плюс корень валерьяны, эстракция при умеренном нагреве... «Главное — не доводить до кипения, чтобы не разрушить все полезные вещества». А потом, понизив голос до шепота, добавила заговор, которому научила меня Глая. «Шепчи, шепчи, лесной дух, дай покоя на один вздох. Унеси водоводиться все, чего душа боится». «На-то ты уже определись!» — проворчал Шишок с плеча. «Ты у нас кто, ученый химик или деревенская ведьма? А то это похоже на странную попытку скрестить ежа и удава. И пахнет, кстати, так же странно». Когда отвар приобрел красиво золотистый цвет и по поляне поплыл густой сладковатый аромат трав, я сняла котелок с огня. Дала ему немного остыть, а затем осторожно опустила внутрь свой лунный камень. Жидкость вокруг него на мгновение зашипела, а потом от камня пошли такие серебристые струйки, будто он растворялся в отваре, отдавая ему свое накопленное спокойствие. Я медленно помешивала зелье тонкой веточкой, наблюдая за этим тихим, почти незаметным волшебством. Ну-ка, готово? нетерпеливо спросил Шишок. «Оно хотя бы съедобное, а то пахнет, как бабушкин сундук с нафталином». Я не ответила, лишь осторожно, стараясь не пролить ни капли, разлила готовое зелье по склянкам. Жидкость получилась почти прозрачной, с легким золотистым оттенком. Я назвала его про себя «зелье тихого неба». Я убрала склянки в мешок, чувствуя странное тихое удовлетворение. Я не создала огненный шар или разящую молнию, я не придумала, как убить Горыныча, я всего лишь сварила травяной чай. Но почему-то я знала, это было самым важным делом — которое я совершила в моменте нашего прихода в эти проклятые земли. Деревня, в которую мы ввалились под вечер, встретила нас густой вязкой тишиной. Это было совсем не похоже на огрозово с его вечным дождем и грохотом. Здесь звуков не было вообще. Собаки не лаяли, в сараях не мычали коровы, и даже наглые деревенские петухи словно воды в рот набрали. Люди не сидели по подвалам, но их страх был таким же липким и тяжелым. Он сквозил в наглухо закрытых ставнях, И в том, как занавески на окнах дёргались и тут же замирали, стоило нам пройти мимо. Этот страх не бил по ушам. Он тихонько душил. Мы остановились у колодца посреди пустой улицы. Что делать дальше, было совершенно непонятно. Иван мрачно озирался, шумно втягивая носом воздух, будто пытался унюхать опасность, а я... Я чувствовала себя так, словно из меня выжили все соки, а потом еще и потоптались сверху. Зелье, которое я сварила для жителей Грозова, помогло, но это была лишь капля в море, передышка. А мы снова в пути, и конца и края этому не видно. Ната, может, ну его?» — жалобно запищал в голове шишок, который пригрелся у меня в волосах и уже начал было дремать. «Какая-то тоска смертная кругом. Ни одной приличной таверны, ни одной лавки с орешками. Давай лучше найдем какую-нибудь пещеру, поютнее перезимуем. Я даже на прошлогодней жёлуди согласен, честное слово». «Хватит ныть», — безлобно пробормотала я, зачерпывая пригоришню ледяной воды и стоявшего у сруба ведра. Холод на мгновение привёл чувство. И в этот самый момент... Он появился. Словно в сказке, тяжелые серые тучи на деревне вдруг разошлись, и косой луч заходящего солнца ударил в самый конец улицы. Там, будто сотканный из этого света, встоял всадник на белоснежном коне. Картинка была до того нереальной, что я даже глаза протёрла. Высокий плечистый богатырь в доспехах, сияющих так, что глазам больно. Его конь, огромный и белый, как первый снег, вышагивал гордо, будто нес на себе не всадника, а саму надежду этого мира. Когда он подъехал ближе, я смогла разглядеть его лицо — красивая, открытая, с ямочками на щеках и такой лучезарной улыбкой, что хотелось улыбнуться в ответ. Тяжелые двери и скрипучие ставни, до этого закрытые на все засовы, начали потихоньку отворяться. На улицу стали высыпать люди, сначала робко, по одному, а потом все смелее. По толпе, как ветерок по траве, пронесся благоговейный шепот. «Добрыня! Добрыня Никитич сам к нам пожаловал!» Богатырь легко, будто доспехи ничего не весили, спешился и широким хозяйским шагом направился прямо к нам, к колодцу. Он ослепительно улыбнулся прямо мне, и у меня невольно потеплело на душе. «Не бойтесь, люди добрые!» Его голос был сильным и бархатным, таким, которому веришь сразу и безоговорочно. «Я, Добрыня Никитич, прослышал о беде вашей, о громобое, что в горах поселился и житья вам не дает. Так вот пришел я положить конец вашим страданиям». Толпа, как по команде, восторженно выдохнула. «Ого!» — присвистнул у меня в голове шишок, высунув любопытный нос из волос. Надо, -то ты только посмотри, какой кавалер! доспехи это доспехи блестят, как... Как, ну, не знаю что. Наверняка у него и орешки в карманах не простые, а золотые. А говорит-то как, сразу видно герой. Не то что наш хмурый дровосек». Я не издержала улыбки. Господи, как же я устала. Устала от этой бесконечной борьбы, от ответственности от того, что каждое решение, правильное или нет, приходилось принимать самой. А тут появился он, настоящий, как из книжки, сильный, уверенный, точно знающий, что и как делать. Он обещал простую победу, понятное и легкое решение. И я так отчаянно хотела ему поверить, хотела хоть на денёк, хоть на часок свалить этот неподъёмный, на его широкие, надежные плечи. Добрыня тем временем заметил нас с Иваном, стоявших чуть в стороне от толпы. Он подошел ближе. «А вы, я погляжу, тоже не из этих мест», — сказал он. Его взгляд быстро скользнул по Ивану, оценивающе холодно, а затем снова становился на мне, потеплело засиял. «Тоже по душу злы не пришли?» «Что-то вроде того», — кивнула я, чувствуя, как предательски заливаются румянцем щеки. «Что ж, тем лучше!» Он по-дружески хлопнул меня по плечу, я едва стояла на ногах. «Вместе мы с ним живо управимся. Я короткую тропу к его логову знаю. Завтра с рассветом выступим, а к вечеру уже будете победу праздновать и за мое здоровье пить». Он снова улыбнулся, и мне показалось, что в этой серой унылой деревне и правда стало чуточку светлее. Но тут я спиной почувствовала, как напрягся Иван. Он не проронил ни слова, но от него повеяло такой ледяной враждебностью, что мне мурашки по коже побежали. Я обернулась. Князь смотрел на Добрыни в поры и в его серых глазах не было ни тени ни того восторга, что охватил всю деревню. Он смотрел так, как смотрит матерый волк на чужака, зашедшего на его территорию. Позже, когда нас определили на ночлег в пустующую гаренку в доме старосты, а Добрыня, окруженный восторженной толпой, травил байки на площади, Иван подошел ко мне. «Не верь ему», — сказал он так тихо, что я едва раз слышала. «Почему?» — искренне удивилась я. «Он же герой, он пришел помочь». Иван медленно покачал головой. Его лицо в сумраке комнаты казалось высеченным из серого камня. Он наклонился к самому моему уху, и его шепот был похож на сдавленное рычание. «От него пахнет ложью и железом». «Железом» — это слово обожгло, как пощёчина. «Железный князь железные волки, железные ловушки, в которые я уже попадалась». Я выглянула в окно. Там, в неровном свете костра, стоял Добрыня, сияющий, прекрасный, идеальный. Он громко смеялся, и люди вокруг него смеялись тоже. Неужели это все обман? Нет, не может быть. Иван просто дикий. Он никому не доверяет после всего, что с ним было. Он чует врага в каждом, кто сильнее его. А я устала, Господи. Как же я устала все решать сама. Ты просто ему завидуешь, — сказала я, и слова прозвучали глупо и неубедительно даже для меня самой. Но мне так хотелось, чтобы это оказалось правдой. Иван ничего не ответил. Только посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом, в котором смешивались и тревога, и горькое разочарование. Потом молча развернулся и вышел, оставив меня одну. В душе отчаянно боролись надежда и сомнения. Но надежда, обещавшая отдых и такое простое сказочное решение всех проблем, была такой сладкой, а сомнения, нашептанные хмурым оборотнем, привычно горькими. И я сделала свой выбор, выбрав сладость. Когда на рассвете Добрыня позвал на собой, я старалась не смотреть в сторону молчаливого Ивана и твердо сказала. «Мы пойдем с тобой». Он снова ослепительно улыбнулся. И в этот раз мне на одно крошечное мгновение показалось, что в глубине его весёлых глаз мелькнул хищный огонек. Но я тут же отогнала эту мысль. Я просто слишком устала, вот и все.